Глава третья Язык любви, язык чудесный, Одной лишь юности известный, Кому кто раз хоть был любим, Не стал ты языком родным. Михаил Юрьевич Лермонтов Небо окутано легкой вазуревой дымкой, Где у линии горизонта плавно меняет свой раскрас На алло-розовый рассвет. Далекие горы и вулкан кажутся сиреневыми из предрассветного тающего тумана, а перед нами расстилается чудесный лук с ярко-зеленой травой и синими, как васильки, цветами. У деревьев толстый прочный ствол, на вершине разъединяющийся в несколько могучих веток, с богатой пушистой кроной, откуда доносится чудесная заливистая песня «Неизвестные мне птицы». Я еще никогда не видела такой гармонии природы. Создавалось ощущение, что в воздухе летают микрочастицы магии, которые все еще слегка покалывает тело. оглядевшись по сторонам, я обнаружила красную, как болгарский, перец фросю. Она стыдливо пыталась прикрыться ладошками. Мда, одеты мы были или раздеты, сложно сказать. Распущенные фросины и сине-черные волосы струились по голым плечам. Ярко-синяя тряпочка, прикрывающая ее тело, была настоящим произведением искусства. Создавалось такое ощущение, что ткань соткнена из лепестков цветов, такая мягкая, нежная, шелковистая и чуть прохладная. Узкий топ на тоненьких бретелях с глубоким декольте плавно переходил в коротенькую юбку, которая пыталась в данный момент удлинить своими ручками Фрося. Из-за того, что ничего не получается, она краснела еще больше. Юбочка была действительно коротковата, даже на мой взгляд. А что уж говорить о Фросе, которая всю свою сознательную жизнь показывала на людях лишь носочек своего сапожка.